Вагон уютно покачивало. Подмерный перестук колёс спать бы доспать. Да вот только Анне, уреждённой графини шумиленной, было не до сна. В висках в такт вагонным колёсам бился пульс, и с каждым биением усиливалась головная боль, которая ещё утром казалась незначительной, а теперь вот грозилась вылиться в настоящую мигрень. Не помог даже сладкий до да тошноты чай, который принёс ей на ночь Миша. Ничего не помогало, и причиной тому было принятое ею решение. Но назад дороги нет. Да ведь сие вдруг прожить последние месяцы заново, она поступила бы точно так же. Отказалась бы от всего, что у неё было, чтобы узнать наконец правду. А было у неё всё, что только душа могла пожелать. Пустянной осталась сиротой, но детство её было счастливым благодаря тёте Насте и дяде Вите. Они её любили, оберегали, не лгали. Про настоящих своих родителей Анна узнала, когда ей исполнилось 7 лет. Тогда тётя Настя многого не рассказала. Лишабняла крепко-крепко и сказала, что родителей больше нет, что они на небе, им там хорошо. Анна тогда, помнится, очень обиделась, что родителям может быть хорошо без неё. Прошли годы, прежде чем она узнала всю правду, про отца и каторгу, про маму и её деда. У самой Анны тоже был дед. Высокий седовласый старик в касматой волчьей шапке приезжал к ним в поместье раз в год. У него было странное имя Кайсы И улыбался он Анне тоже странной, тревожной какой-то улыбкой. Гладил по волосам, всматривался в лицо, качал задумчиво головой и улыбался. А потом, одарив внучку удивительными подарками, вырезанными из кости фигурками, бусиками из разноцветных камешков, невесомой собольей шубкой, всякий раз повторял: "Растёт моя девочка, настоящая красавица растёт". Про красавицу это дед Кайсы говорил, чтобы Анну не расстраивать, потому что красивая она никогда не была. Худая не в меру, масластая, скуластая, с глазами раскосыми какого-то невыразительно серого цвета, с волосами рыже-пегими, хотя тётя Настя называла их русыми. Вот мама, которую Анна видела только на пожелтевших от времени, бережно хранимых в семейном альбоме карандашных рисунках, была настоящей красавицей. И тётя Настя была красавицей, а Аня так недоразумение сплошное. Сразу видно, что выродок и приблудаш. Про то, что она не доразумение, выродок и преблюдышь, Анна подслушала совершенно нечаянно и даже не сразу догадалась, что речь идёт о ней. Говорили соседки, Валентина Петровна и Надежда Ивановна. Они были не молоды, степенные и чопорные, улыбались Анне сахарными, искренними улыбками, в глаза улыбались, а за глаза говорили такие гадости. Анна уже была достаточно взрослой, поняла всё правильно, но вот нахлынувшая вдруг обида не позволила сдержаться. привела в слезах к тёте Насте. Та выслушала молча, погладила по волосам, накормила вкуснейшим вишнёвым пирогом и сказала, что не стоит обращать внимания на глупых и злых людей. С тех пор Валентина Петровна и Надежда Ивановна больше не появлялись в их доме. Тётя Настя умела быть жестокой, Авенька, первейший анин друг и защитник, украдкой от Ксюши перемазал соседские ворота куриным помётом, даже не убоялся, что дядька Трофим, его отчим и Ксюшин муж, непременно выпорет, как только узнает об этой ко[: дядька Трофим узнал, но не выпорал, наоборот, дал Веньке медовый пряник, потрепал по вехрастой голове, а потом пообещал: ещё раз такое сотворишь, шкуру спущу. Только получилось совсем не страшно. Дядька Трофим, хоть и выглядел большим и грозным, но на самом деле был добрым. Веньку любил как родного, и Ксюшу любил, и Петрушу, младшего своего сына. Он даже Анну любил, хотя Анну-то уж точно ему любить было не зачем. У него и без того забот хватало. Вместе с дядей Витей на стройке нового моста он пропадал днями и ночами. А когда в городе появлялся дед Кайсы, уходил с ним в лесную охоту. Однажды они даже взяли с собой Веньку и Феденьку. А Анну не взяли, сказали, что мала ещё. И это оказалось особенно обидно, потому что Венька был почти на 5 лет младше, а двоюродный братец Фетенька таково все на 6. На Фетеньку Анна не сердилась. Как можно сердиться на браца, хоть и двоюродного, но по сути родного? А вот Венька после той охоты загордился так, что пришлось отвесить ему под затыльник, чтобы в чувство привести. Они не разговаривали потом почти 2 недели, на больше не хватило. Помирились. Как же не помириться, если Венька ей тоже почти как брат. Сейчас Анна оглядывалась на своё детство и понимала, что было оно у неё светлое и радостное, и люди её окружали по большей части светлые, любили, берегли, защищали. С дядей Витей, тётей Настей и дедушкой Айсы она могла поговорить о чём угодно, на любой вопрос получить ответ. Почти на любой вопрос. Анне исполнилось 17, когда она начала понимать, что кое о чём и приёмные родители, и дед, и дядька Трофим, и даже Ксюша, у которой она никогда ни в чём не знала отказа, молчат и касается это Чернокаменска, города, в котором она родилась, города, где познакомились и полюбили друг друга мама и папа. Стоило Анне только завести разговор о Чернокаменске и острове с необычным названием Стражевой камень, как тётя Настя бледнела, а дядя Витя темнел лицом. Дядка Айсы так и вовсе отворачивался и уходил, словно Анна была ему чужой. Сначала эти странности её удивляли, потом обижали, а затем заставили задуматься: от чего же любящие её люди отказываются даже разговаривать об этом загадочном городе? Анна наводила справки. Несколько дней провела в городской библиотеке, чтобы узнать о Чернокаменске хоть что-нибудь. Узнать удалось немного. Похоже, исторического интереса город не представлял. Опоминался лишь в связи с добычей угля, руды и драгоценных камней, да охотничьим промыслом. Только однажды Анна увидела коротенькую заметку об обосновавшемся в Чернокаменске известном архитекторе. Архитектора этого звали Августом Бергом, и имя его, сладкое, как липовый мёд, от чего-то оказалось Анне смутно знакомым, таким же смутно знакомым и одновременно тревожным, казался ей изображённый на пожелтевшей от времени фотокарточке замок. Замок возвышался над островом, остроконечной башней нависал над тёмной водой, и каменные горгульи, одновременно жуткие и притягательные, всматривались в своё отражение. А ещё была башня-маяк, нарисованная углем в альбоме для набросков, который некогда принадлежал маме Анны. Башня тоже казалась Анне смутно знакомой, иногда она ей даже снилась, как снилась ей женщина удивительной красоты, с волосами цвета серебра и такими же серебряными глазами. Во снах женщина улыбалась, гладила Анну по голове, напевала что-то ласковое на незнакомом языке. И только проснувшись, Анна понимала, что это удивительная женщина Айви, её мама. Во снах мама выглядела не так, как на карандашных набросках. Во снах она умела превращаться в маленькую ласточку, и Анне тоже так хотелось. И крошечная серебряная ласточка, прощальный подарок родителей, казалась ей не просто украшением, а чем-то куда более значимым. Её снах была ещё одна женщина, тоже молодая, тоже удивительно красивая, с белыми волосами, которые она расчёсывала костяным гребнем, а потом заплетала в толстую косу. Чёрными как ночь глазами незнакомка смотрела на Анну очень внимательно, а заплетённая коса, точно живая, извивалась у её ног. Анне хотелось потрогать кончик косы, расчесать собственные волосы удивительным гребнем, но всякий раз, когда она пыталась попросить у незнакомки гребень, Та ещё зала. Иногда растворялась в густом тумане, иногда растекалась серебристой водой, словно её и не было. Про эту женщину Анна однажды попыталась поговорить с тётей Настей. Подумала, что, возможно, красавица с гребнем может быть частью детских воспоминаний, как мама. Но в ответ тётя Настя лишь покачала головой, обняла крепко-крепко и сказала, что сон это всего лишь сон, и нет нужды принимать его близко к сердцу. Вот только в голосе её, а не послышалась тревога. Чего она тревожилась? За кого боялась? Или правильнее будет спросить: кого? А однажды Анне приснился Мастерберг, тот самый, про которого она читала в заметке. Немолодой уже мужчина с редкими сальными кудрями сидел под цветущей яблоней и держал на коленях котёнка. Котёнок не козийстый, головастый, с трёхцветной свалявшейся шерстью тоже казался Анне знакомым. Как отремавший у ног мужчины огромный дог. Впрочем, долго она знала, это был Теодор, её любимый пёс, проживший очень долгую по собачьим меркам жизнь и умерший на руках у дяди Вити. Во сне Теодор был ещё молодой и сильный. Заведя фон, он улыбнулся ей своей особенной собачьей улыбкой, а мужчина не улыбался, и на Анну, и на котёнка в своих руках. Он смотрел с одинаковой недоумённой растерянностью, словно не знал, что с ними делать. Из этого сна Анна вынарнала с твёрдой уверенностью, что сном его можно считать лишь отчасти, что в большей степени это старые воспоминания, погребённые под ворохом более новых, более ярких, менее опасных. Почему те воспоминания опасны, она не знала, но и рациональной этой уверенности даже не удивлялась, как не удивлялась и внезапно возникшему желанию докопаться до истины, во что бы то ни стало. Первым делом Анна написала письмо Августу Бергу, Это было полное неловкости и детской глупости и письмо, отправленное в неведомый Чернокаменск в наивной надежде, что оно непременно найдёт того, кому адресовано. Не нашло. Или нашло, но показалось знаменитому мастеру настолько незначительным, что он даже не счёл нужным на него ответить. А может, Августберк уже умер? Даже в снах воспоминание о нём выглядело старым, замученным жизнью. А сколько лет прошло? Куда как больше десятка. На сей раз с вопросами Анна пошла не к тёте Насте, а к Ксюше. Сидя однажды на кухне, где Ксюша была единоличной хозяйкой, запивая пирожок с капустой и сладким чаем, спросила: "Ксюша, а ты помнишь августа? У него ещё была трёхцветная кошка?" И ведь ничего-то особенного не спросила, только Ксюша вдруг выронила половник, посмотрела испуганно, и по взгляду этому сразу стало ясно: она не просто помнит, она очень хорошо его знает. И значит, Анна тоже знает, вернее знала, когда была маленькой. Знала, а потом вдруг забыла всё напрочь. А кому тут и деточка? К слову сказать, в руки себя Ксюша взяла очень быстро, подхватила с пола нож, оттёрла полотенцем. А каком таком августе? Не знаю никакого августа, врала. Так же, как тётя Настя и все остальные. Любили баловать, защищали, но от чего-то врали о её прошлом. Странно. А там, где странно, там и страшно интересно, и разобраться с этой странностью нужно непременно. Вот только как разобраться, когда ты в Петербурге, а Чернокаменск так далеко, что и представить сложно. Дойти да ко всему прочему, всё ещё считаешься особо юной и беспомощной. Вот такой юной и беспомощной Анна оставалась ещё довольно долго. Непростительно долго оберегали её и от бед, и от самой жизни. А потом в один не слишком прекрасный день Она услышала брошенное ей в спину презрительное: "Перестарек. Перестарек". И ведь было ей лишь слегка за 20, и самой себе Анна виделась той самой юной особой, пусть вовсе и не беспомощной, как думалось родным, но уж точно не перестарком. И как-то вдруг оказалось, что все её подруги давно замужем, а многие из них уже и детишками успели обзавестись, а она вот всё никак не решится даже на такую малость, как путешествие в далёкий Чернокаменск. А город её не отпускал. Как и чёрная башня, он являлся во снах едва ли не каждую ночь, манил, шептал что-то неразборчиво. И лето был ни шёпот о плеск волн огромного лесного озера, или всего лишь крики ласточек, парящих высоко в небе. Снилась Анне и женщина с белыми волосами. Она сидела на большом камне, касая её плавала в воде, извиваясь по змеиному И там же в воде, на самом дне озера, а ничего делся кто-то огромный и страшный, уснувший куда более глубоким сном, чем видевшая сон девушка, но всё равно наблюдающий и со дна, и из своего сна. В чудище было что-то змеиное, но чешуйчатый бок его покрылся илом, порос ракушками, притворяясь чем-то заурядным, не стоящим аниного внимания. Вот только шёпот. Её звал не город и не озеро, Её звало вот это страшное, не живое и не мёртвое нечто, затаившееся в чёрной пещере. Из таких снов Анна вырывалась отчаянным криком, выпутывалась из влажных от пота простыней, подбегала к окну, чтобы убедиться, что её мир не изменился, что неведомое чудище не утащило её на озёрное дно озёрное. Такие сны особенно пугали тётю Настю, может быть, даже сильнее, чем саму Анну, и поэтому Анна перестала о них рассказывать. Да, иногда ей снятся кошмары, но ничего ужасного, кошмары как кошмары, ничего особенного, ничего из ряда вон. Она из себя самую долгая врин пыталась убедить, что в этих снах нет ничего особенного. Она ведь умная, образованная, она ведь даже посещает физико-математическое отделение высших пестужевских курсов. А это кое-что-то значит. Помнится, Ксюша всё недоумевала: зачем барышне из высшего общества этокое совершенно мужское образование? Какой в нём прок. А дядя Витя Аниныча неожиданно одобрил. Помогал с теми дисциплинами, что давались ей не слишком легко, и гордился её успехами как своими собственными. Дядя Витя говорил, что непременно наступят те времена, когда даже в самых наисложнейших науках женщина окажется на передовой рядом с мужчинами. А Ксюша в ответ лишь вздыхала и замечала, что девица не надобно на передовую, девица надобно замуж. И нанно на поглядывала едва ли не с жалостью. Так хотелось выдать подопечную замуж, чтобы непременно за хорошего человека, такого вот, как дядя Витя, или на худой конец, как Семён Зайцев, сын дяди Витиного товарища. Семёна Анна знала с детства и в качестве кавалера никогда не рассматривала. Уж больно незначительным и неинтересным он ей казался. И достоинств особых она в нём не находила, ни ума, ни благородства, ни смелости, а за посредственность замуж не хотелось. Уж лучше на передовую Глядишь, там на передовой ей повстречается тот самый, кто будет во всём похож на дядю Витю.